Глава вторая Эта дверь была из обычного пластика, и я не стал тратить время на ее заморозку. Сделав несколько шагов назад, разогнался и вышиб дверь плечом. Она слетела с петель, а я упал и несколько раз перекатился по полу. Подняв голову, обнаружил, что оказался в еще одном пустом помещении. По крайней мере, людей здесь точно не было. Мигнув, восстановилось освещение, и я увидел в центре зала два составленных вместе стола. На одном из них обнаружился мой парадный китель, и выглядел он так, как будто с ним поиграла кошечка размером самурского тигра. Столешница, на которой лежал мой разрезанный на тонкие полоски мундир, была покрыта слоем серого песка. Вольфрамовый порошок щедро засыпался в подкладку кителя для того, чтобы человек, его носивший, чувствовал все тяготы службы в императорской жандармерии. Я помню, как сильно удивился весу формы, когда впервые получил ее в академии. На практических занятиях нам объяснили, для чего она утяжелялась. Китель оперативника-жандарма было напихано много разнообразных технологических чудес, и мы с учебной скамьи должны были привыкать к их весу. Эх, если бы во время нападения на мне была стандартная оперативная форма, включавшая в себя и бронепластины, и персональный силовой щит не, я бы в этом подвале не оказался. С другой стороны, сейчас у меня появился шанс узнать, кто и зачем готовил это нападение. Действия злоумышленников вызывали вопросы и недоумения, почему нас оставили без охраны. Если таковая имелась, то давно должна была прибежать на шум или по тревоге, На втором столе располагался терминал видеонаблюдения, и его экран демонстрировал камеру, из которой я вышел. Я видел зажавшуюся в углу девушку и раскуроченную дверь. Как по мне, это было какой-то бессмыслицей. Зачем устраивать наблюдательный пункт и не наблюдать? Не могли же преступники, придумавшие дерзкий план по похищению жандарма «Девятки» и представителя дома Орловых, уйти к кофе с круассанами пить. Или они сбежали, увидев, как я кулаками стальную дверь в щепки разношу. Я подошел к терминалу и отстегнул защелки, вытащил из него накопитель данных. Потом положил на корпус терминала ладонь. «Давай». «Круши, ломай!» «С превеликим удовольствием!» — откликнулась Димонеса. Мою руку окутало фиолетовое пламя. Монитор устройства слежения тут же погас. Магия Нилы Агни вывела из строя всю электронику в терминале. Лучшие спецы не смогли бы вытянуть из него и бита данных. Но я перестраховался и грохнул кулаком по замороженному кубу. Тот разлетелся, как хрупкий хрусталь. Натянул на себя рубашку я скатал остатки изрезанного парадного мундира. Пусть он в себе и не содержал никаких технических секретов, такое врагу не оставляют. Потом вернулся в камеру. «Путь свободен, пойдем». Я протянул Кате руку, чтобы помочь подняться. Однако девушка не торопилась воспользоваться моей помощью. На мою руку она смотрела с испугом, как на кобру, приготовившуюся к прыжку. «Ты... ты кто?» — спросила она меня дрожащим от страха голосом. «Ну, точно, без черепно-мозговой травмы тут не обошлось. Надо ее срочно доставить в больницу». А вдруг ей совсем память отшибла, психи не челонила? Она нас теперь в покое оставит. Граф Никита Орлов, премьер-майор Лэйб-жандармерии, на всякий случай напомнил я и мягко добавил. «Человек, которого ты преследуешь уже три года как...» «Ты не человек». Собравшись силами, выпалила мне журналистка в лицо. Я присел рядом с ней и еще более мягко спросил. «А кто?» «Не знаю». Девушка от меня отодвинулась. «Ты демон? Дьявол? Бес?» «Послушай, то, что я сделал с дверью...» Начал было я рассказывать придуманную заранее версию про супертехнологию жандармов. «Когда ты замораживал дверь, в тебе появилось это... Это... существо. Я видела. Оно светилось в тебе. Женщина-демон. Она видящая. Догадалась, что происходит Нила Агни. Что такое видящее? Спросил я у демона, уже абсолютно не стесняясь Кати. «Почему стесняться, если она каким-то невероятным образом умудрилась этого самого демона увидеть?» «Я о них только слышала, ни разу не видела. Но, по слухам, они способны нас видеть в момент активации наших сил. У девчонки редкий дар». «И что нам с ним делать?» Что-что? Она меня видела, и ты не можешь убедить, что ей это померещилось. Положи ей руку на голову. Остальное я сделаю сама. По большому счету, мозг человека мало отличался от терминала, который мы с Нилой только что уничтожили. Он работал за счет тех же электрических импульсов энергии, которую можно вытянуть. Нет, нет, нет. Она меня видела. Она журналист. Она... Екатерина. Катя. поверь, я все тот же Никита Орлов, которого ты знала. Врешь. Я тебе все объясню, но позже. Сейчас у меня нет времени на долгий разговор. В любой момент могут вернуться люди, которые нас похитили. Я не вооружен. С Нилой Агни я сам по себе был грозным оружием, но девушке этот факт я озвучивать не стал. И их возвращение может стать для нас серьезной проблемой. «А ты, значит, проблема несерьезная?» Девушка нашла в себе силы, чтобы пошутить. «Для тебя я вообще не проблема. Ты доставала меня три года и до сих пор жива и здорова» хотя давным-давно должна была отправиться на допрос в тайную канцелярию. Я не желал тебе зла тогда и не желаю его сейчас. Давай. Я снова подал девушке руку. Нам пора выбираться отсюда. Но потом ты мне все расскажешь. Да. Слово жандарма. Слово дворянина. Пообещал я. Руку мою Катя не взяла. Может, кстати, и правильно. Демонесса могла подготовить какую-нибудь подлянку. Девушка шла за мной, стараясь держать дистанцию на два метра. Увидеть в человеке демона — то еще испытание для психики. Сам Янилу Агни видел единожды, в момент ее вселения. Времени с того момента прошло немало, но ее образ врезался в мою память навсегда. Сложно себе представить существо столь прекрасное и в то же время невероятно опасное. Испытывать нервы девушки еще раз я не стал и вышиб следующую дверь без помощи демона. По старинке плечом. Мы оказались на лестничном пролете с покрытыми солевыми разводами и плесенью ступенями. Вверху маячил светлый прямоугольник выхода. Я поднимался первым, вытянув руку вперед и держа силу демона наготове. Однако активировать ее не потребовалось. Поднявшись, мы с Катей оказались в подъезде. В подъезде обычного жилого дома. Таинственные похитители использовали в качестве темницы бомбоубежище, которыми оснащались старые дома, построенные во время великой напряженности когда тотальная война с западным блоком казалась неизбежностью. Но расслабляться было рано. На выходе из подъезда нас поджидал бдительный страж. Доброго дня, поздоровалась с нами сидевшая на лавочке старушка. Доброго, ответила Катя, а я, осматриваясь, лишь кивнул. Мы оказались в обычном дворике, окруженном с четырех сторон коробками жилых зданий. Ничего особенного. Старушка вон на солнышке греется, дети на площадке резвятся. Но я бы на месте преступников обязательно оставил снайпера, держащего выход из подъезда под прицелом. Поэтому задерживаться для задушевной беседы с бабулькой не следовало. А вы из какой квартиры? Но та нас отпускать была не намерена. Из семнадцатой, доброжелательно улыбнувшись, ответила Катя. Из семнадцатой? Переспросила старушка. Точно? Из семнадцатой. Ну да, ответила Екатерина. Вот ведь распутники, а? Бабка была безмерно счастлива поймать нас на вранье. Не молодежь ведь зеленая, а все по подъездам тискаются. Средь бела дня ни стыда, ни совести. Нет у нас в подъезде семнадцатой квартиры и никогда не было. Глядя на растерянный вид девушки, я едва сдержался, чтобы не расхохотаться мол, получила за свои попытки быть воспитанной и благожелательной. Вид у нас Кати и в самом деле был помятый, но не объяснять же встреченной старушке, что мы жертвы похищения. Я решил об этом происшествии вообще никого не ставить в известность, даже родную контору. Как я объясню следователям разбитую стальную дверь или уничтоженный терминал? Легенда про замораживающие капсулы в моих ладонях с ними не пройдет. — Хорошо, бабушка. Я обнял Катю за талию и потянул за собой. Мы больше не будем, честное слово. — Чего? Ах вы, охайники, неслось нам след. У тебя ком остался? — не обращая внимания на старушку, спросил я у Кати. «Коммуникатор? В сумке была сумочка пропала», — ответила Катя. Коммы вживлялись в мочку уха только сотрудникам силовых структур. Для остальных граждан империи импланты такого класса были недоступны. Но мир не без добрых людей. Их концентрация в столице просто зашкаливала. «Простите». Обратился я к пожилому мужчине в белой шляпе, как только мы с Катей вышли на улицу. «Вы не могли бы нам помочь вызвать такси?» «Да, да, конечно», — ответил тот, вытаскивая из кармана ком. «А с вами что-то случилось?» Я с ссадинами на лице, с изрезанным кителем под мышкой, и Катя в помятом и испачканном костюме однозначно производили впечатление людей, с которыми произошло нечто неприятное. Случилось. Упали, разбили комы. «Так может вызвать полицию?» Мужчина покосился на мой китель. «Спасибо, не надо», — вступила в разговор Катя. «Это такая мелочь». Так глупо все вышло, и винить, кроме нас, в случившемся некого». «А скорую?» – мужчина заметил пятна крови на колене у Кати. «Царапины», – отмахнулась та. Потом подула мне насадину на щеке. «Тебе уже легче, родной?» «Определенно, да». «Видите», – сказала Екатерина мужчине. «Вот и все лечение». Все-таки в каждой красивой женщине живет свой демон. И даро этого демона иногда посильнее того, которым могла похвастать Нила Агни. Глядя на милое воркование Кати, мужчина расслабился и перестал подозревать нас в ограблении банка или подготовке покушения на особую императорской крови. Никита Орлов Подсказал я ему и продиктовал личный идентификационный номер. «Большое вам спасибо», — поблагодарила мужчину Катя после того, как он вызвал нам такси. «Берегите себя и не попадайте больше в неприятности». Мужчина попрощался с нами, прикоснувшись к полям шляпы. «У тебя есть идея, кто это мог быть?» Нетерпеливо спросила Катя, забираясь в салон похожего на желтое яйцо такси. «Ты про мужика в шляпе?» «Да нет же, про тех, кто нас не здесь», — оборвал я Катю. Машина такси была полностью автоматизирована. В ней не имелось водителя, но в целях безопасности в такси велась видеозапись, и я не хотел, чтобы она запечатлела наши разговоры о сегодняшнем происшествии. «А где? Куда мы едем?» «Ко мне». «К тебе? Почему к тебе?» «А у тебя есть на примете другое место, которое круглосуточно охраняется не хуже, чем императорский дворец». «Нет», — растерявшись, ответила девушка. «Но почему мне тоже надо ехать к тебе?» «Потому что мы не знаем», — ответил я, тщательно подбирая слова. «За кем они приходили?» «За тобой или за мной?» «Они могли за мной. Но я-то им зачем?» «Ты любишь задавать неудобные вопросы, и, видимо, не только мне. И ты думаешь, не здесь?» Снова прервал я девушку. Остаток пути мы молчали, что, в принципе, мне было на руку. Мне необходимо было время для размышлений. Ведь нападение на офицера жандармерии — событие неординарное, и оно превращалось в экстра-неординарное потому, что эти мерзавцы посмели поднять руку на графа Орлова, на представителя одного из самых влиятельных домов, чего-чего о смелости преступникам не занимать. Но какие у них были цели, мотивы? Предположим, что наше похищение как-то связано с катастрофой Зарницы, в которой погиб отец Кати, и с внезапной смертью Степанова в Самаре. Так почему нас тоже не ликвидировали, пока мы в беспамятстве валялись на дороге? Вышли из грузовика, по выстрелу каждому в голову, сели и уехали. Зачем было тащить нас в другой район города и сажать в подвал? Как вариант, у меня или у Екатерины имелась какая-то важная для похитителей информация. Почему из нас ее сразу не попытались выбить? Какой смысл был в том, чтобы оставить нас одних в бомбоубежище?» Если они что-то хотели от нас узнать, то допрашивали бы сразу же в грузовичке, приведя в чувство с помощью сильнодействующих препаратов. Ведь аварию точно зарегистрировали камеры общественной безопасности. Значит, полиция была оповещена, и у преступников было не так много времени. Я прокручивал в голове ситуацию, но ответов на вопросы не находил. И самое неприятное было в том, что я не мог сообщить о происшествии ни в жандармерию, ни отцу, ни дяде, который занимал пост главы тайной канцелярии. Ибо у всех них сразу бы появились вопросы. Главный — как я смог выбраться из запертой камеры. На место нашего заточения сразу же выйдет следственная группа. И эксперты-криминалисты из ее состава за пару минут выяснят, что с дверью и с терминалом наблюдения произошло нечто, что идет вразрез с фундаментальными законами нашего мира. О том, что внутри меня живет королева теневых лезвий, не знал ни один человек на всем белом свете. И так это и должно оставаться иначе мою страну. Да, наверное, и весь мир. Ждет такое потрясение, из которого мы не выкарабкаемся. Закончимся, как цивилизация. А теперь такой человек есть. Он сидит напротив меня на угубки и уставившись в окно. Что делать с Катей? Вопрос на миллион. «Ты же понимаешь, что ее надо убирать», — появилась в моей голове Нила. «Обсуждать судьбу Кати при самой девушке я не мог. Того и гляди выскочит из машины на полном ходу». «Ты слаб», — продолжила напирать Диманесса, «Но «Ну, я могу сделать это за тебя. Дай мне прикоснуться к ней, и она умрет». «Не сразу. Потом» и тебя никак не свяжут с ее смертью. Не смей. А? Чего? Повернулась ко мне Катя. Ничего. Мысли вслух. Тебя же не впервой убивать. Сколько на тебе висит безвинных душ? Сто сорок. Одной больше, одной меньше, велика ли разница? Сто сорок три, если быть точным. И приумножать этот тяжкий груз я не собирался. Во-первых, мне притило убийство Кати само по себе. Пусть для меня она и была хуже самой назолевой мухи, но убивать заодно желание узнать правду о гибели отца было бы большой подлостью. А во-вторых, мне показалось подозрительным то, с каким жаром демон требовал ее смерти. Не связано ли это со способностью, которой Катя обладает? Здравствуйте еще раз. Охранник встретил у ворот наше такси при виде сидящей рядом со мной девушки, он заговорщицки мне подмигнул. Типа, поздравляю, гражданин майор, вам сегодня обломилась настоящая красотка. Однако он сильно изменился в лице, когда мы вышли из машины проезд неслужебного транспорта на территорию был строжайше запрещен а э, вызвать уведомить не стоит сказал я как можно более небрежным тоном небольшое транспортное происшествие да мне необходимо привести себя в порядок конечно конечно закивал охранник давайте пропуск оформим Процедура не заняла много времени. Екатерине пришлось только приложить палец к сканеру и посмотреть в окуляр, снимающий рисунок сетчатки. «Ну вот, я, наконец, и пробралась в святая святых нашей доблестной жандармерии», произнесла Катя после того, как за нами закрылись ворота. «Сейчас я узнаю все ваши секреты и увижу, как вы здесь живете» по большей части скучно. Ты бывала в пансионатах для пенсионеров? Здесь что-то похожее. Если не знать о спрятанных под землей ракетных установках и пулеметных турелях или о бункерах, в которых все население комплекса может пережить ядерный удар, то мое сравнение с пансионатом было недалеко от истины. Жандармы проживали в одинаковых двухэтажных особняках, окруженных зелеными лужайками. Из-за деревьев виднелся прудик, по поверхности которого величественно скользили лебеди, окруженные свитой серых уток. «Ты мне после сегодняшнего будешь рассказывать, как ты скучно живешь, да?» Не удержалась и съехидничала Катя. Я не стал говорить, что, по моему мнению, наше с ней совместное веселье только начинается.